Здравствуйте, дорогие слушатели. Предлагаем вашему вниманию четвёртую часть книги американской писательницы Элинор Портер Поляна. Читает Юлиана Чернышов. смаья одежда понравится вам ещё меньше, чем в земской помощи. Даже они сказали, что в таком стыдно ходить. Понимаете, всё дело в том, что среди последних пожертвований была только одежда или для взрослых, или для мальчиков. Вы никогда не получали таких пожертвований тётя Поля. Тётя Поля посмотрела на неё так, что Пилианна с удовольствием взяла бы свои злова обратно. Ой, ну, конечно же, тётя Поля, я совсем забыла, богатая, никогда ведь не получает миссионерской помощи. Просто когда я сижу в этой комнате, я почему-то совсем забываю, что вы богатая. У мисс Поля от возмущения вытянулось лицо. В общем, с этими миссионерскими пожертвованиями, как ни в чём не бывало, продолжала Поллианна: никогда нельзя ни на что рассчитывать. В них всегда оказывается совсем не то, что ждёшь. «Именно из этих пожертвований нам с папой...» Полианна вовремя спохватилась и, так и не упомянув покойного отца, поправилась. «Мне было тяжело играть в игру». Она нырнула в шкаф и вытащила охапку очень плохих платьев. «Мисс Полли, едва касаясь пальцами, перевернула одно за другим все эти жалкие одеяния Понимаете, все лучшие вещи на мне. Женская помощь приобрела мне один полный комплект. Ты, конечно, м ходил в школу, Полянна. Спросила мисс Полли, оставив без ответа откровение племянницы. Ну да, тётя Полли. А ещё па Я хотела сказать, что я еще и дома занималась. Мисс Полли нахмурилась. «Вот и прекрасно. Осенью ты поступишь в здешнюю школу. А пока не настала осень, ты будешь каждый день по полчаса читать мне вслух». «Ну, читать это я люблю. Но если вдруг вам не захочется меня слушать, я с удовольствием почитаю и про себя». Охотно верю тебе. Теперь позволю узнать, музыкой ты занималась? И я чуть-чуть училась играть на рояле. Но я это не очень люблю. И если честно, мне не хотелось бы больше учиться музыке. Может быть. И всё же я считаю своим долгом дать тебе музыкальное образование. А шить ты умеешь? «Да, мэм, и меня много чему пытались учить. Женская помощь взяла это на себя, но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что миссис Джонс совершенно не так, как другие, держала иголку, когда обмётывала петли. Я сама научу тебя шить. Готовить ты, наверное, совсем не умеешь?» Поляна вдруг звонко рассмеялась. О, они пытались меня научить этим летом. Но я мало чему научилась. В общем, я научилась делать только шоколадную помадку и пироксен с жиром. А потом А потом всё кончилось. Вот как мы сделаем. После завтрака до 9:00.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 поднялась со стула и направилась к выходу Ну тётя Поля, тётя Поля, когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени. Жить? Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя моё. Все мы живём, пока Господь не приберёт нас к себе. И ты живёшь, чем бы ты ни занималась. Ну, ну, да-да, тётя Поля, конечно. Всё время, пока я буду заниматься, я перестану, и я не перестану дышать или двигаться, но это не значит, что я буду жить. Ведь вот когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю жить, тётя Поля, я имею в виду, что я могу делать то, что хочется. Ну, так, например, играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болдаться с Нинти или со старым мистером Томом в саду. Вот что я называю жизнью тёти Поли. А просто дышать это совсем не то. Мисс Полли раздражённо вздёрнула голову. Просто не знаю, как с тобой разговаривать, Поллианна. Ну, ясное дело. Тебе будет отведено время для игры. Но мне представляется, что если я готов исполнить свой долг, то ты в свою очередь не должна забывать о своём долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую. Пыанна растерянно посмотрела на тётю. Тётя Полли. Да как вы только могли подумать, что я не благодарна вам? Ведь я же люблю вас. Ведь вы же не из какой-то там женской помощи. А родная моя тётя Полли. Прекрасно. Вот и не забывай об этом, задумчиво произнесла тётя Полли и направилась к двери. О, я совсем забыла сказать, Пилианна. Сегодня в половине второго Тимоти отвезёт нас с тобой в город. Моя племянница не может ходить в таком ужасном виде. Я просто нарушила бы свой долг, если бы позволила тебе это. Тётя Полли, тётя Полли, ну неужели нельзя жить как-то так, чтобы радоваться своему долгу? Что? Прошу тебя, никогда не дерзить мне, Пэллианна. Вернувшись в комнату на чердаке, Поляна в отчаянии плюхнулась на жёсткий неудобный стул. И что такого я не сказала? Я просто хотела узнать. Нельзя ли радоваться своему долгу? Несколько минут Поляна молча взирала на кучу жалкой одежды, потом встала и принялась медленно убирать её в шкаф. Нет. В этом долге совершенно нечему радоваться. Ну только если она задумалась. Нет. Радоваться всё-таки можно, когда этот долг уже выполнен. Второго Тимоти заложил экипаж и провёз мисс Полли с племянницей по нескольким крупным магазинам города. Лицо Полли озаряла улыбка, а сердце было исполнено умиротворения. Ой, тётя Полли никогда не думала, что это так чудесно. Вот Так, прийти в магазин и купить совершенно новую одежду. Её не надо потом ушивать или отпускать, как те платья, которые тебе не годятся. Поход по магазинам занял всю вторую половину дня. Потом Пляна и тёти поужинали, а затем Пляна замечательно поговорила со старым Томом в саду. А Нэнси рассказала ей о маленькой ферме, где живут её любимые мама И не менее любимые две сестры и брат. У них такие красивые имена: Пилианна, Тебе они понравятся. Брата зовут Элджернон, а сестёр Флорабель и Эстель. А я Нэнси. Я просто ненавижу своё имя. Как ты можешь говорить такое? Ведь это твоё имя. Разве можно его не любить? А я люблю имя Нэнси, потому что Нэнси — это ты. Ну, я полагаю, если б меня нарекли Кларисой Мейбл, ты бы отнеслась ко мне не хуже. Ну, во всяком случае, ты должна быть рада, что тебя не назвали гипзибой. — Как? Гипзибой? — по слогам произнесла Нэнси. — Ну да, гипзибой. Так зовут миссис Уайт, а ее муж зовет ее Гип. И ей это ужасно не нравится. Она говорит, что когда он кричит ей Гип, Гип, ей все кажется, что сейчас он крикнет Ура. А она терпеть не может, когда кричат Гип, Гип, Ура. Хмурое лицо Нэнси вдруг озарило с улыбкой. Да у тебя прямо ума, палата, мисс Полианна. Знаешь, теперь видно, как только я буду слышать своё имя, мне будет вспоминаться это гип-гипура, я сразу начну смеяться. Да-да. И она, -да, наверное, всё-таки рада. Не договорив, Нэнси из Умлённой поглядела на девочку. О, мисс Пляна. Неужели ты и сейчас играла в свою игру? Поэтому ты рассказала про гипзибу. Наверное, Я и правда играла в игру с Нэнси. Но я сама это не заметила. Знаешь, когда привыкнешь играть, чтобы порадоваться, иногда находишь волну само собой. Вот и сейчас так вышло. И если постараться, почти во всём можно отыскать что-нибудь радостное или хорошее. Может быть. Не уверена, выдавила из себя Нэнси. В половине девятого Полян отправилась спать. Сетки к её окнам всё ещё не приделали, и наглухо закупренная комната под крышей раскалилась как печка. Пыляна с сожалением взглянула сперва на одно, потом на другое окно, но поднимать рамы не стала. Она помнила о своём чувстве долго, а потом, аккуратно уложив одежду на стуле, помолилась, задула свечу и улеглась в постель. Она не знала, сколько времени провела без сна, но ей казалось, что мук ее продолжается множество томительных часов. Наконец она встала, ощупью пробралась к двери, открыла ее и вышла на чердак. И его окутывала густая бархатная тьма. Лишь у восточного слухового окна виднелась тоненькая дорожка лунного света. Стараясь не смотреть ни вправо, ни влево, Пляна пошла к священному окну. Прямо под чердачным окном простиралась широкая, плоская, крыша застеклённой террасы. Ах, если бы только она могла оказаться там! Если бы только её кровать стояла здесь! И ведь бывают счастливцы, которые спят на улице. Например, там, где она жила, был такой Джоэл Хартли. Он болел чахоткой и просто вынужден был спать в саду. Вдруг Полианна вспомнила, что недалеко от этого окна висят на гвоздях несколько мешков. Когда она спрашивала, зачем они, Нинся сказала, что в них убирают на лето зимнюю одежду. Пуляна быоезливо пошарила в темноте. Мешки и впрямь были тут. Она выбрала большой мягкий мешок, в нём хранилась котиковая шуба мисполли и решила, что он великолепно заменит ей на сегодня матрас. Потом она выбрала мешок чуть поменьше и немного потоньше, его можно было сложить вдвое и получалось что-то вроде подушки. Третий мешок оказался почти пустым, и Пыляна облюбовала его в качестве одеяла. Захватив мешки с собой, Пыляна вытолкнула их на крышу, а затем спустилась сама. Став на крышу, она тут же вспомнила о слуховом окне. и плотно притворил его за собой. Она не забыла о мохах, которые приносят на своих потрясающих ногах самые ужасные вещи. На крыше и впрямь оказалось на диво прохладно. Поляна несколько раз глубоко вдохнула свежий воздух и запрыгала на месте от радости. Тут я подстрегала ещё одно замечательное открытие. Жестяная крыша звучно проминалась под ее ногами, а потом столь же звучно выпрямлялась обратно. Полиане-то так понравилось, что она не отказала себе в удовольствии пробежаться несколько раз взад и вперед по крыше. Мало того, что железо отлично звучало, на ходу разгоряченную Полиану обвивал свежий ветерок, и, забыв обо всем, она наслаждалась жизнью. Крыша была широкой и совершенно плоской, упасть с нее было невозможно. Набегавшись, она, наконец, опустилась на матрац из котиковой шубы и, как и было задумано, положила под голову второй мешок, а третьим прикрылась. Теперь я даже рада, что на мои окна еще не приделали сеток. Ведь иначе я не нашла бы всё это. В это время внизу, в комнате рядом с застеклённой террасой, тётя Поля в панике пыталась одновременно влезть в халат и в тапочки. Лицо её было бледно от испуга. Мгновение назад она позвонила по телефону Тимоти и дрожащим голосом приказала: "Разбуди скорее отца". И отправляйтесь вместе на чердак не забудьте взять фонари кто-то залез на крышу террасы только поляна начала засыпать как её разбудили свет фонаря и громкие восклицания открыв глаза она обнаружил подле себя тимоти он поднялся снаружи по приставной лестнице и теперь стоя на последней ступеньке удивлённо смотрел на девочку Она привела взгляд на чердачное окно. Оттуда как раз тяжело выбирался на крышу старый Том. Из-за плеча старого Тома виднелась голова тети Полли. «Как прикажешь тебя понимать, Полианна?» «Ой, мистер Том, тетя Полли, а что это вы все такие испуганные? Вы не бойтесь, я сплю тут не потому, что у меня чахотка». Просто мне тут стало жарко. Но окно я закрыла, тётя Полли. Вы можете быть спокойны. Мухи не принесут в дом всяких микробов. Тимоти вдруг разом исчез с крыши. Старый том почти с той же стремительностью ретировался в слуховое окно. Мисс Полли стояла, закусив нижнюю губу. После солидной паузы она сказала: "Дай мне эти вещи, Поллианна, и сама тоже иди сюда". Держа фонарь в одной руке и крепко сжимая ладонь Поллианны в другой, она вернулась на чердак. Когда они добрались до верхней площадки чердачной лестницы, мисс Полли, тщательно отделяя одно слово от другого, проговорила: "Поллианна, оставшуюся часть ночи ты проведёшь в моей постели. Сетки принесут завтра". пока их не пределают, я просто считаю своим долгом не спускать с тебя глаз. С вами у вашей постели. О, тётя Поля, тётя Поля. Как я рада. Я так мечтала, чтобы кто-нибудь родной когда-нибудь меня вложил спать рядом. Именно родной. а не женская помощь, тетя Поли. Я теперь еще больше рада, что сетки принесут только завтра. Тетя Поли ничего не ответила. Племянница повергла ее в величайшее недоумение. Уже третий раз она пыталась ее наказать, и третий раз ее наказание воспринималось как высшая награда. Thank you. Рингтон вском поместье установился нечто вроде режима дня. Правда, он не совсем укладывался в ту жёсткую схему, которую первоначально предполагала мисс Полли. Поллианна и впрямь шила, играла на рояле, читала вслух и училась готовить. Но она уделяла всем этим занятиям куда меньше времени, чем изначально планировалось ранее. Зато вся вторая половина дня с 2 и до 6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 сам сам отличая его от всех прочих незнакомцев, которых вообще никак не называла. Этот человек всегда носил длинное чёрное пальто и высокий шёлковый цилиндр. Другие незнакомцы одевались не так. И уже этим одним он выделялся на общем фоне. Он был всегда гладко выбрит, бледен, держался подчёркнуто прямо, ходил очень быстро. Волосы с сильной проседью выбивались у него из-под шляпы. Ни разу ещё поляна не видела его в чём-либо обществе, и ей показалось, что её незнакомец очень одинок. Ей стало настолько жаль его, что в конце концов она решилась заговорить с ним. Здравствуйте, сэр. Не правда ли, сегодня чудесный день. Мужчина испуганно огляделся и чуть заметил шаг. Ты это мне? — Резко спросил он. — Да, сэр, конечно же, вам. Не правда ли, сегодня просто чудесный день? Э — Э-э-э... Издал сложное восклицание ее незнакомец. И пошел дальше. Полиана засмеялась. «Забавный какой!» — подумала она. На следующий день они вновь столкнулись. — Конечно, сегодня не такой хороший день, как вчера, но тоже ничего.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 Вот я и подумала, что вам, наверное, очень одиноко. Я рада, что вы остановились, иначе мы бы с вами никогда не познакомились. Правда, вы ещё не представились. Ну и ну, выдохнул её незнакомец и припустился вперёд. Пыляна провожала его разочарованным взглядом. Может быть, её незнакомец чего-то не понял. Ведь так не полагается вести себя, когда знакомишься. Он не назвал мне своего имени, — подумала она, продолжая путь. Сегодня поляне поручили отнести миссис Сноу в студень из телячьей ножки. Миссис Сноу и мисс Полли принадлежали к одному церковному приходу.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 Без малейших колебаний уступила. Не очень-то я горюю, что не пойду к ней сегодня, честно сказала Нэнси. Вот так я тебе и скажу. Не очень. Ну я с удовольствием пойду, Нэнси. Сначала разок сходи, а потом посмотрим, как ты запоёшь. А что такое? А то, что никому к ней ходить не нравится. В понедельник она жалуется, что кончилось воскресенье, А если я принесёшь студень, она вмиг заявит, что я охота цыплёнка. А притащии цыплёнка, тот же скажет, что мне стало от бараним бульоне. Вот так смешная женщина. Знаешь, Нэнси, мне теперь ещё больше хочется на неё посмотреть. Она ведь совсем не похожа на других. А когда люди не похожи, это так интересно. Вы слушали четвёртую часть книги американской писательницы Элинор Портер "Поляна". Читала Юлиана Чернышова.